Не было у нее никаких догадок и быть не могло. Владен прав. Забелин обратился к саве потому что мое поведение его задело. Какой-то наглец вертится возле его жены, не худо бы его проучить. А у Савы с Владеном свои счеты. Вот и появился Стрелок. Допрос закончился, но я сомневалась —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 Разрезав бечевку, я открыла верхнюю коробку. Так и есть туфли. «Красивые!» — сказал посыльный и поторопился смыться. А я вертила туфли в руках. Открыла две другие коробки. Туфли одинаковые. Размеры от тридцать пятого до тридцать седьмого. Тридцать шестой как раз мой. «Узнаю бывшего дружка».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 «Суккин сын!» — сказала вдогонку Марина, адресуясь к его спине. и это думала, Владен идет к машине, но он свернул во двор. Мы вместе вошли в подъезд и поднялись на второй этаж. Владен остановился перед квартирой под номером три, достал ключи. Оказавшись в его квартире, я едва не присвистнула и вспомнила слова Флинта.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 Он нахмурился, разглядывая мою очумелую физиономию, и добавил, «Не бойся, ни мышей, ни тараканов не встретишь, им здесь жрать нечего». Он удалился в ванну, и я пристроилась в кресле, предварительно переложив на диван ворох рубашек, чистых и грязных вперемешку. перемешку. Потом вспомнила про кофе и припустилась в кухню. Входная дверь хлопнула, и появилась Марина с полотенца в руках»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 Женщина в чёрном платке тихо плакала, сжимая в руке смятую салфетку. Увидев Ладана, она как-то нерешительно улыбнулась и сказала, «Я боялась, что ты не придёшь». владан молча обнял её, и они немного постояли так. Судя по возрасту, женщина была сестрой Флинта, выглядела лет на сорок с небольшим. Рядом с ней стояли две женщины постарше —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 Я немного замешкалась, а когда направилась к заасфальтированной тропинке, едва не столкнулась с Бадом. Владен шел впереди, остановился, поджидая меня. — Ты мог хотя бы поздороваться? — проворчал Бад и ко мне повернулся. — Как туфли? Подошли — подошли? — спросил с улыбкой. «Сволочь — Сволочь! — ответила я. — Не знаю, что на меня нашло! —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 один из парней пырнул другого ножом и оказались мы следы в свидетелях долго нас к следователю таскали потом еще и суд так и познакомились но и подружились парень то на месте скончался 19 лет всего и было а убийца его должно быть уже на свободу вышел ему пять лет дали